Забрили, оболванили. Лето мы провели на даче в деревне подлесное Хвалынского уезда, куда сосновные и липовые леса увез я, казавшееся мне чрезвычайно почетным, звание гимназиста. Это звание гор донес на вершины Хвалынских меловых гор в ущелье Черемшаня, и густые малинники, куда мы тихонько запирались. В то время Россия, Европа, мир начинали войну. Мы ехали из Хвалынска на пароходе. На пароход сажали мобилизованных. На пристанях мальчишки-газетчики кричали «Последние телеграммы, три тысячи пленных, наши трофеи!» На пристанях бились у пароходных сходин плачущие, растрепанные женщины, старухи и молодки. Они провожали мобилизованных отцов, мужей, братьев, сыновей. Отходные свистки заглушали плач причитания нестройное ура!» разнобой оркестра. Пароход разворачивал большую спененную дугу по воде и давал прощальные гудки долго долго короткий перерыв и опять тревожно протяжно рубки первого класса звенели в такт машине хрустальные висюльки на люстре гремело пианино пахло волгой ухой и духами смеялись дамы в окно салона был виден уплывавший крутой берег на берегу вверх от пристани тянулись Тяжело и сиротливо деревенские таратайки.